Глава третья. Чья метка? Нет, так-то я не против, если благодаря этому меня не будут убивать. Но все-таки интересно, о чем, собственно, речь. Последний вопрос я, как это обычно бывает, случайно произнес слух. Ты встречался не так давно с туманной кошкой? Поинтересовался человек кот. Эм, возможно, уклончиво ответил я. Но она выглядела именно как большая кошка, а не как вы все таки это мистическое существо по одной ей понятным причинам уже не раз спасало меня. И вполне могло поставить какую-то метку. Главное, чтобы это было сделано каким-то мистическим, а не физиологическим методом. И ладно, если кошка просто лизнула меня в нос, пока я был в отрубе. А если она воспользовалась более гарантированным методом? Моя сестра еще молода и не умеет менять облик. Но мне очевидно, что ты ее чем-то заинтересовал. Человек кот в сером пиджаке, брюках и начищенных черных ботинках, сурово посмотрел на старика и остальных существ. Поэтому никто тебя здесь не тронет. Даю слово. Все существа поклонились ему, исключение составил лишь белый клоун, вместо этого скорчивший злую рожицу и показавший коту неприличный жест. То ли клоун обладал более высоким положением в деревне, то ли был здесь на должности шута, но на его выходку никто не обратил никакого внимания. Я бы решил, что это призрак, но за недолгое время работы медиумом уже научился их определять без ошибок. Теперь я бы никогда не допустил такой ошибки, как с девочкой в клинике. Более того, по плотности тел призраков я уже мог примерно понять, зациклен он или обладает более осознанным разумом. Вроде я видел не так много призраков и не мог похвастать большим опытом, но это основывалось не на знаниях, а на каком-то шестом чувстве и оно подсказывало, что этот клоун вполне материален. «Как скажете, князь!» Нехотя буркнула Кицуне. «Но вопрос о том, как этот медиум прошел сквозь защиту, все еще остается открытым!» Сварливо напомнил старик, взглянув на меня из-под лобья. «Последние годы руны защищали нас от падальщиков, и если человек смог попасть в пещеру, то это может означать, что наша деревня в большой опасности!» Кот очень смешно поморщился. «Хотя, если честно...» Любая мимика человека с головой кота выглядела для меня смешно и мило. И вообще, как он носит ботинки, у него же лапки. Напоминаю, что защиту создал Шики, и он не делился с нами своими методами, будто нехотя произнес он. Возможно, она и вовсе не была рассчитана на людей. Или человек просто вломился к нам и что-то испортил в защитном заклинании, не согласился старик. Вы же тоже чувствуете силу его души? Такой мог запросто повредить несущие руны и ничего не заметить. «Странно. Я вроде бы уже привык максимально уплотнять энергию души в груди, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания существ и призраков. Разве что эти ребята более развиты и чувствительны, чем обычные призраки». «Конечно», — кивнул кот. «Уверен, поэтому им и заинтересовалась моя младшая сестренка. Но руны все еще на месте». «Да из потолка нам на голову не сыплются орды голодных падальщиков, а значит, бояться нечего». Человек-кот указал наверх, и только тут я заметил едва различимые полоски огромных узоров, нанесенных на каменный свод пещеры. Они выглядели поблякшими и, как мне почему-то показалось, сильно уставшими. Если защита и работала сейчас, то явно на последнем издыхании, и сильно сомневаюсь, что причина этого была именно во мне». «Если падальщики все таки посыплются, то я буду считать себя вправе убить его, и никакая метка меня не остановит», — уперлась Кицуне. «Твоя сестра гуляет где-то там. Мало ли чем она руководствовалась, ставя свою метку. Может, это для нее вообще ничего не значит?» «Ты хочешь пойти против моего слова?» — прищурился Месси Эль, и от него начала расходиться едва заметная глазу оранжевая аура. «Если я сказал, что его никто здесь не тронет, значит, так и будет». Серебряная лиса сразу сникла. Опустила плечи, но затем очень быстро взяла себя в лапки и стрельнула в меня острым взглядом. «Конечно же, я никогда не пойду против тебя, Месс», — заверила она, оправив белые одежды и скромно сложив лапки на груди. «И вообще, раз уж он теперь наш гость, то следует соблюдать законы гостеприимства. Предлагаю переместиться в дом». И продолжить разговор в более мирной обстановке за чашечкой зеленого чая. Кот одарил кицуне подозрительным взглядом, но не нашел к чему придраться, и согласно кивнул. «Так-то лучше». Спустя пару минут я уже сидел в одном из зданий за столом в окружении любопытных существ. Кицунэ заботливо наливала мне в изящную маленькую чашечку зеленый чай, но, судя по хитрому выражению мордочки, этот напиток мне принимать точно не стоило. Очевидно, что убивать меня вопреки приказу человека-кота она не рискнет. Но вот устроить неприятные последствия запросто. Зато клоун, стоя за моей спиной, с радостью схватил мою чашку и выпил залпом. И никто из существ никак на его выходку не отреагировал. Это подтвердило мою уверенность в том, что это точно не призрак. Но вот в целом сделало ситуацию еще страннее. «Как ты нашел это место?» Спросил меня человек-кот, не мигающий глядя своими большими оранжевыми глазищами. «Неужели кто-то из ассоциации узнал о нашей деревне?» Очевидно, что скрывать мне было особенно нечего. Поэтому я рассказал, что именно привело меня в депо, и как я провалился под землю. О том, что способность проходить сквозь землю у меня лишь на время, я тоже молчать не стал. Конечно, раскрывать свои секреты мне не очень хотелось, но только так можно было свести к минимуму. Мою связь с падальщиками. «Призрак?» — переспросил Месси Эль. «Если бы что-то подобное появилось в нашей деревне, я бы об этом знал. Видимо, ты ошибся». «Он точно врет», — тут же вклинилась Кицуне. «Людям нельзя верить». Уж не знаю, чем я так не понравился лисичке, но она упорно продолжала гнуть свою линию. Хотя женщина-змея, вроде бы ее звали Мако, и человек-черепаха Каппа, Вели себя куда спокойнее. Даже Садаку смиренно сидела за столом в своей шляпке и смотрела куда-то во двор, делая вид, будто меня вообще тут нет. И, кстати, помни о том, чем питается Садаку, интересно, на какой диете она держалась в этой деревне. «Тут нет никаких призраков», — поддержала Маку-лисицу. «Человек все придумывает». «Я могу указать точное место, где находится призрак», — предложил я, достав рамки. Это не займет много времени. Интересно, прищурился кот. Что ж, показывай. Если рамки сейчас вновь покажут вниз, меня могут и правда сожрать, а я окончательно разуверюсь в том, что мой призрачный GPS правильно настроен. Какова вероятность, что глубже пещеры, находящаяся под станцией метро, есть еще один уровень? Но обошлось. Рамки показали куда-то в сторону. Выйдя наружу, я принялся ходить кругами, вычисляя направление. Существа в этот момент хвостиком ходили за мной, настороженно следя за всеми действиями. Наглее всех вновь вел себя клоун, постоянно мешавшийся у меня под ногами и даже попытавшийся отнять одну из рамок. И снова существа полностью проигнорировали его существование. Это уже начинало напрягать даже больше, чем вся сложившаяся ситуация в целом. «Это вообще нормально?» Не выдержав, спросил я у или указав на клоуна. «Что именно?» Клоун вновь скорчил мне рожу, «Вот он!» — раздраженно пояснил я. «Кто?» — задачно посмотрев в указанном направлении, спросил старик Госу. И человек-кот к нему присоединился. «Ты здесь кого-то видишь? Призрака?» «Да он просто внимание отвлекает!» Тут же влезла Кицуне. «Наверняка время тянет, поскольку наврала о цели своего прихода сюда». «Да!» — присоединилась к ней Маку, она же женщина-змея. «Он точно врет. Я сжал зубы и продолжил идти по указанному рамками направлению. И вскоре выяснилось, что призрак находится в небольшом домике на самой окраине деревеньки. «Здесь живет Садако», — прокомментировал старик, покосившись на девушку в шляпке. «Малышка, ты ничего не хочешь нам рассказать?» Лицо мертвенно-бледной девушки в одно мгновение преобразилось в уродливую маску старухи. Щеки ушли куда-то внутрь, глаза выкатились из орбит, а губы истончились. Открыв обзор на белые, неестественно острые зубы. Моя! провизжала она, отталкиваясь от земли волосами и бросая свое тело в сторону дома. Да сиди ты! Не особо напрягаясь, схватил ее лапы за волосы человек кот и дернул обратно. Вечная проблема с этими, Садако. Вроде адекватно себя ведут, пока не переглянет на чем-нибудь. Госу, придержи ее, а мы пойдем посмотрим, что там в ее доме. Яре, яре, бедная девочка! сочувствующий покачал головой старик ⁇ Сейчас все сделаю ⁇ Телепат заключил визжащую девушку, точнее уже гримасничающую тварь, своеобразный кокон, не позволяющий ее волосам вырваться наружу. Существо билось прозрачную сферу изо всех сил, но, видимо, разница в силе между одушевленным проклятием и головастым стариком была слишком велика. Внутрь вошли все, включая, видимо, только мне клоуна. Дом Садаку встретил всю нашу разношерстную компашку тишиной. Внутри он был обставлен довольно минималистично. По одному предмету мебели на каждое помещение. Словно кто-то желал обозначить, где и какая комната находится, но на этом и остановился. Используя рамки, я прошел по коридору из холла с одинокой вешалкой для одежды в спальню, оборудованную стальной кроватью с витиеватой железной спинкой, открыл дверь и, наконец-то, увидел цель своих поисков. Неподвижно висящего под потолком призрака Алины Князевой. И не только ее. Рядом находилось еще несколько таких же неподвижных полупрозрачных женщин. На их шее были намотаны черные волосы Садаку, играющие роль ошейников. Все они цеплялись к потолку, делая призраков похожими на своеобразные елочные игрушки. Что это за странная коллекция? удивился кот. Ничего странного, тяжело вздохнула женщина-змея. Малышка просто хочет стать нормальной девушкой. Призраки для нее что-то вроде фетиша и примера одновременно. Она их коллекционирует, пытается общаться. Кот покосился на нее. «Ты знала?» «А чего такого-то?» — скинулась женщина с длинной шеей. «Это ж просто осколки душ людишек. Они ничего не говорят и не чувствуют». Питье есть не просят. Я же присмотрелся к лицам девушек и с удивлением заметил, что не все они пусты, как Алина Князева. Из шести одна пыталась говорить с нами, но ее губы двигались, не издавая ни единого звука. Кот узмахнул лапой, обрезал волосы, и половина освобожденных призраков тут же испарилась. Похоже, только волосы Садаку каким-то образом удерживали их в этом мире. Алина и блондинка остались стоять также неподвижно. А вот третья женщина заговорила с нами. «Спасибо, мальчик. Это страшная женщина. Она держала нас здесь неделями, не кормила и не позволяла даже сходить в туалет. Я испытывала жуткие муки». «В туалет?» — переспросил я. «Хм, ну да. Но теперь все хорошо, и вы свободны». Женщина уставилась на меня, как на идиота. «Хорошо. Нас окружают какие-то твари». «Твари?» — переспросила Кицуне. Будет еще какая-то мертвячка меня оскорблять. Мертвячка? Что эта мерзкая крыса говорит? Я чувствую себя совершенно обычно. Хожу, дышу, разговариваю. У Кицуне аж шерсть дымом стало от такой наглости. Да я ее. Это тот призрак, которого ты искал? Спокойно спросил Масси Эль. Я указал на Алину. Нет, она. Кот махнул лапой и разуплатил говорившую с нами женщину. Тогда какой смысл разговаривать с мертвецом? Лучше прервать его скитание и быстрее отправить в круг перерождений. Посмущаться я не стал, поскольку понимал, что призрак в любом случае рано или поздно, в зависимости от силы души, воплотится вновь. Хотя я еще слишком мало знал о способностях Месси Эля. Вдруг он каким-то образом мог уничтожать призраков окончательно. Во всяком случае, когда кот уверенно ударил лапы призрака-блондинки, Я смог разглядеть исходящую от его когтей оранжевую энергию. Это же явно что-то значило, пусть я и не понимал, что именно. Использовав заранее заготовленный гофу, я поторопился запечатать последний осколок души Алины Князевой и облегченно выдохнул. Цель нашей небольшой подземной экспедиции достигнута, что не может не радовать. Вот бы еще как-то сообщить об этом остальным. Мобильный телефон здесь не ловил. Я успел быстро взглянуть на экран, пока мы шли пить чай. Поэтому, чтобы связаться с Князевым и остальными, нужно было подняться на поверхность. Вот только отпустят ли меня эти существа. Удивительно, но когда мы покинули дом, Садаку никто даже не стал всерьез ругать. «Ты убила этих девушек?» Лишь поинтересовался человек-кот, когда мы вернулись на площадь. «Нет!» Безгливо возмутилось существо, продолжавшее бесноваться внутри энергетического кокона. «Просто нашла! Наверху!» «Мы же договорились, что не будем выходить на поверхность!» Недовольно напомнил Месси Эль. «Это слишком опасно и может привлечь лишнее внимание». Китсуне внимательно покосилась на меня. «От которого потом придется избавляться». Я сделал вид, будто не заметил очень тонкого намека. «Садако ни в чем не виновата», — вступилась женщина-змея, вытянув шею, чтобы заглянуть в глаза Месси Элю. «Она же ребенок по своей сути, не понимает, что делает». Все это время молчавший горбатый человек-черепаха важно кивнул. «Задаку хорошая! Не надо ее наказывать!» Удивительно, но здоровяк перемещался так тихо и вел себя так пассивно, что я забыл о его существовании. В отличие от клоуна, делающего все возможное, чтобы постоянно быть у меня на виду. Вот и сейчас он достал откуда-то куклу, подозрительно похожую на серебряную лисицу, и демонстративно отрывал ее лапки. «Ладно!» «Об этом мы поговорим позже», — отмахнулся от товарищей Кот и сурово посмотрел на Садаку. «Хватит уже боянить, мы отпустили твоих призраков». Вопреки ожиданиям, его слова не успокоили одушевленное проклятия, а наоборот взбесили ещё сильнее. Она начала биться о защитную сферу с удвоенной силой и каким-то образом умудрилась пробить её верхнюю часть. Волосы устремились к потолку пещеры, схватили за камни и вытянули Садаку наверх. Мако! крикнул головастый старик. «Поговори с подружкой, пока она окончательно не сошла с ума! Дались ей эти призраки!» «Был бы там ум!» буркнула Кицуне. Садаку зацепилась волосами за потолок, словно паук паутиной, и яростно закричала. «Верните! Мое!» Женщина-змея вытянула шею вверх и подняла голову к Садаку. «Малышка, успокойся. Мы найдем тебе новые игрушки. Обещаю». «Какие-нибудь и другие». Я покосился на кота. «Купили бы ей компьютер, что ли? Пусть лучше в развивающие игры играет». «Что купить?» — переспросил Кицуне. Головастый старик нахмурился. «Компуктер! Впервые слышу! Сколько же лет вы тут безвылазно живете? удивился я. «Несколько лет. Примерно с 1970 по вашему исчислению», — ответила Кицуне, выразительно посмотрев на кота. А что снаружи что-то сильно изменилось? Какой сейчас год? Две тыся. Мессиель замотал лапкой под шею, намекая, что мне лучше заткнуться, но было уже поздно. Лисица услышала достаточно. Две тысячи какой? Я сделал вид, будто с интересом смотрю на беседующих под потолком Садаку и Маку, и совершенно не слышу ее вопроса. Похоже, с этой деревни все было не так просто, и время здесь текло значительно медленнее, чем снаружи. Или же на существ оказывалось какое-то иное воздействие, заставившее их проспать несколько десятков лет. Может, с этим как-то связан клоун, которого могу видеть только я. Тем временем женщине-змее все таки удалось успокоить Садаку, и она спустилась вниз. При этом Маку смотрела на меня так зло, будто это я лично чем-то обидел одушевленное проклятие. «Извините», — поклонилась Садаку, — «я виновата». Человек черепаха молча подошел и обнял девушку в белом платье, вернув на ее голову потертую шляпку. Все в порядке. Ничего не в порядке, возмущенно воскликнула Кицуне. «Мэс от нас что-то скрывает. У меня такое подозрение, что Шики добавил в руны пещеры что-то еще, помимо защиты от падальщиков. Месьель вновь начал источать сильную ауру. Кицуне, как ты смеешь обвинять? Яре, яре! Вмешался в разговор старик, встав рядом с лисицей. В этот раз девочка права. Что ты пытаешься от нас скрыть, мэс? Как снаружи могло пройти так много времени? Мэс, о чем они говорят? Присоединилась женщина-змея. Если честно, я чувствовал себя так, словно стал свидетелем семейной ссоры. Как-то неудобно. И вроде бы меня все это не касается, но и уйти не могу, поскольку привлеку к себе лишнее внимание. Примерно так же тихо, как я, вел себя и белый клоун, прыгающий вокруг существ, не издавая при этом ни единого звука. Кот тяжело вздохнул и убрал давящую ауру. «Ничего я не скрывал, просто время еще не пришло. Мы закрылись здесь от внешнего мира, и, в частности, от хозяина, надеясь сохранить свою свободу. Шики, как лучший ученик хозяина, умел управлять существами и создал на деревне колонию падальщиков» многочисленные души которых полностью скрывали нас от любых поисков. Затем он создал руны, защищающие уже нас от самих падальщиков. «Это мы и так знаем», — возмущенно воскликнула Кицуне. «Со временем-то что?» «Шики остановил для нас время на пятьдесят лет», — ответил кот. «Мы решили, что хозяин всего лишь человек. К тому же не молодой. Спустя такой срок он должен умереть своей смертью. И мы все будем свободны». «А почему вы сразу нам об этом не рассказали?» С любопытством спросил головастый старик. «К чему эти секреты?» «Я не был уверен, что вы полностью избавились от его влияния. Вдруг кто-то из вас не сдержался бы и помешал процессу? Вспомните, как было трудно первое время до установки рун сидеть тут и не откликаться на его зов. Сейчас же, после долгой спячки, мы вроде бы чувствуем себя совершенно свободными. Но я решил не рисковать. Отправил наружу сестру, которая никогда не контактировала с хозяином. И только когда она подтвердила бы, что во внешнем мире нет его следов, я рассказал бы вам о том, что прошло уже пятьдесят с лишним лет». «Пятьдесят лет? Что ж, возможно, старик и правда уже погиб», — мечтательно закатила глаза Кицуне. «Надеюсь, он умер не от старости, от мучительных ран. Или болезней, или ран и болезней». Услышав от существа о некоем хозяине, я тут же испытал определенные подозрения на этот счет. В моей памяти почему-то всплыло то, как Хухлик называл хозяином моего второго учителя Макарова. С учетом того, что говорил о нем Мисси, мол, Макаров уже был стариком в сороковом году, то он же вполне мог обьюзить всех этих существ в шестидесятых. Да и сам Хухлик вел себя так, будто боялся Макарова, но стоило ему оказаться рядом, как стал вести себя покладисто, словно его лучший друг. «Что ж, должен признать, ты действовал умно», медленно проговорил старик Госу. Очевидно, что зависимость от хозяина исчезла за эти 50 лет. Столько времени. Интересно, как изменился мир снаружи. Если хозяина больше нет, то мы можем пойти и узнать это сами, радостно ослабилась Кицуне. Увидеть солнце? Обрадовался человек черепаха. Это еще не точно, напомнил Мессиэль. Нам не следует торопиться. Если хозяин еще жив, то стоит ему появиться рядом, как узы вновь окрепнут и мы станем его послушными рабами». «Да, да», — отмахнула серебряная лисица. «Твоя сестра где-то там ищет его следы, бла-бла-бла. Я этой мелкой не особо доверяю. Она ж и хозяин это не видела своими глазами». «Я передал мне лисе слепок силы его души», — спокойно ответил кот. «Если хозяин жив, то она ощутит это с расстояния в несколько тысяч шагов». «А что это за хозяин такой?» — решил все таки вмешаться я в их разговор. Хотелось бы получить описание его внешности, чтобы сравнить с Макаровым. Но палиться прямыми вопросами я опасался. Если я прав и речь идет об учителе, то существа могут меня на части порвать, невзирая ни на какие метки. Все существа тут же уставились на меня, так будто успели забыть о моем присутствии. Точно! Опомнился Месси Эль. Нужно все-таки решить, что делать с ним. Молчаливый клоун выразительно провел большим пальцем по шее но его все равно мог видеть только я. Если честно, это уже начинало откровенно напрягать и даже немного пугать. То ли это существо невидимо, то ли является плодом моего воображения, непонятно. На материальный мир он вроде влиять способен, но это воздействие тоже не замечал никто, кроме меня. Реально, что ли, шизофрения? В любом случае, нападать на него первым до тех пор, пока он не проявляет прямую агрессию, было слишком рискованно хотя рука так и чесалась попытаться вдарить по нему атакующим Гофу или попытаться его запечатать. «Э-э-э, отпустить Осторожно предложил я, косясь на клоуна. «Даже несмотря на то, что на тебе метками лисы, я не могу дать тебе уйти отсюда, ведь теперь ты знаешь о нашем поселении». Как мне показалось, хмуро сказал человек-кот. «Я никому о нем не расскажу», поспешно заверил я и вынужденно добавил. «Если меня не спросят, конечно». «А если спросят?» тут же прицепился к моим словам головастый старик. «Так, держись, молчи, молчи!» «То придется рассказать!» — сквозь зубы ответил я. «Я физически не могу врать благодаря полученной травме души». Пришлось подробно рассказать существам о моей маленькой особенности, просто потому, что они задали несколько очень удачных вопросов. «Как интересно!» тут же обрадовалась Китсуне и предвкушающе потерла лапками. «Раз мы не можем его убить или отпустить, то придется оставить человека здесь. Это будет забавно». Головастый старик задумчиво посмотрел на меня и потёр лысину. «Может, это не так уж и плохо. Мне хоть будет с кем играть в шахматы. Да и Садаку полезно расширить круг общения». Женщина-змея обняла Садаку за плечи и заинтересованно посмотрела на меня. «А ведь правда. Вообще-то я пришел сюда не один, и меня уже ищут». Поспешно вмешался я, совершенно не горя желанием заводить дружбу с условно одушевленным ходячим проклятием. Уверен, скоро они спустятся сюда. «Вот, я же говорила», — с легкостью сменила настрой Серебряная Лиса, — «нужно убить этого человека и поднять тело на поверхность. Пусть его найдут там и успокоятся». Да, хотел как лучше, а получилось как всегда. Белый клоун достал откуда-то огромный нож мясника и выразительно взмахнул им, Явно соглашаясь с предложением Кицуне. Давайте успокоимся, быстро сказал я. Наверняка есть какой-то другой выход. Есть, неожиданно легко согласился Мессиэль. Мы можем стереть тебе память. Ты здесь примерно час. Это не так сложно. Может, не надо? Неожиданно засуетилась Кицуне. В принципе, человек нам ничего плохого не сделал. Пусть идет на все четыре стороны. Кто ему поверит вообще? Да-да. Присоединились к ней все остальные. Обойдем себе стирание памяти. Я подозрительно посмотрел на лица, морды и мордочки существ. В чем подвох? Для этого нам придется воспользоваться помощью нашего товарища, пояснил человек-кот. Шики один из создателей этой деревни. Он наложил защитные руны на пещеру, и он же обладает способностью стирать память людей. Не нужно выпускать этого психа, тихо проблеяла кицуне. Серебряная лисица выглядела по-настоящему испуганной. Что же за существо такое? Что его называют сумасшедшим даже кицуне живущий бок о бок с Садако? «А что значит выпускать?» — спросил я, оглядываясь по сторонам. «Его где-то держат?» Шейки большую часть времени слегка не в себе», — пояснил кот. «Неконтролируемые приступы ярости, желание убивать. Только с помощью моей силы можно ненадолго вернуть ему разум». Но даже тогда его действия могут быть слегка непредсказуемыми. И этому существу вы хотите позволить копаться в моей голове? возмутился я. Нет уж. А у тебя нет другого выбора, показала острые клыки в ухмылке Хицуне и тут же погрустнела. Видимо, и у нас тоже, раз мы так серьезно относится к метке сестренки. Ладно, уговорили, пойдем к темнице. Я бы мог попытаться оказать сопротивление все таки позволять копаться в своем мозге непонятному существу совершенно не хотелось. Но я сильно сомневаюсь, что справился бы с такой толпой монстров, каждый из которых явно обладает внушительной силой. Можно было бы попытаться сослаться на знакомство с Макаровым, если именно он является хозяином, которого существа так боятся. Но как бы это еще сильнее не ухудшило мою ситуацию. Пока я лихорадочно думал, что же делать, меня повели через проход в одну из пещер рядом с деревней. Она заканчивалась огромной стальной дверью, покрытой многочисленными рунами. И в отличие от тех, что были на потолке, эти буквально сверкали от переполнявшей их энергии. «Открывайте!» — скомандовал Мессиэль. «Я же попытаюсь на время вернуть старого доброго Шики». «Доброго, ага. Пусть Кап отпирает, он крепкий», — отшагнула Кицуне. «Я к этой двери и близко не подойду». Ее примеру последовали и Макус, Садаку и Госу зато белый клоун тут же подошел к двери по деловому осмотрел ее и демонстративно постучал кулаком будто откликнувшись на стук дверь сотряслась от сильнейшего удара и огромные руны разразились напами искр